Глава третья. Комиссар криминальной полиции Рикард Стэнландер держал в ладонях чашку с горячим сидром и любовался видом на Смэтсот-Бадет, по другую сторону залива Ридерфь-Ярден. Во рту ощущался приятный вкус кардамона, яблока и имбиря. Комиссар наслаждался выходным днём, который к тому же ещё не закончился. В воздухе повисло ощущение, что время остановилось, когда он стоял на маленькой площади. Карл Хельсгорд, на лонг Лонгхольмени. Мимо дымя трубой проследовал пароходик из дротник Дротникхольма. Осенний вечер освещал огонь, горевший в железной корзине посреди площади. Языки пламени отбрасывали желтый оцвет над штукатуренный фасад и подчеркивали тень от высокого каштана, охранявшего вход в бывший бильярдный зал водочного короля Эл. У. Смита. Сейчас бильярдный зал передали в пещеру Горного Короля, где располагались рестораны-бар. Природный инстинкт самосохранения заставил Рикарда осознать, что пять часов вечера в пятницу — слишком ранний момент, чтобы заказать десятикратно очищенную водку, когда-то выведенную на рынок Эл. У. Смитом. Особенно с учетом того, что Рикард обычно вообще не пил водку. Зато ему захотелось чего-нибудь горячего, чтобы согреться среди сырой промозглой осенней темноты. Он поддался на обещание, написанное от руки табличке, завлекавшей домашним сидром с приправами по американскому рецепту. Этот ноябрьский день показался ему хорошим не только потому, что он мог теперь спокойно стоять с чашкой сидра в руке. Успеху дня способствовало в первую очередь то, что Рикард провел его со своим сыном Эльвином. И дело не в том, что он редко видел Эльвина. Напротив, Эльвин жил у него каждую вторую неделю по договоренности с бывшей женой Марианной. Разница на этот раз состояла в том, что это был бонусный день. Несколько месяцев назад Рикард осторожно предложил, что в какой-нибудь из своих нечастых отгулов мог бы заменить собой детский сад. Даже когда была не его неделя. Всего год назад это показалось бы немыслимым. Развод вымотал все нервы, и в какой-то момент было непонятно, согласится ли Марианна на попеременное проживание ребёнка. Она была настроена непримиримо. В её глазах семья развалилась из-за того, что Рикард оказался не способен брать на себя ответственность. Понимая, что уже поздно, он всё же произвёл кое-какие изменения. Его новая жизнь — это не только исполнение долга и недельное дежурство, Он надеялся, что сын будет вспоминать то время, которое они провели вместе, как они общались и что-то делали сообща. Отношения с Марианной тоже значительно улучшились с тех пор, как она вышла замуж за Мартина. Теперь проще стало договариваться по поводу Эльвина, и теперь бывшая жена производила впечатление человека куда более гармоничного. Рикард прекрасно понимал, это неудовлетворительная оценка его прежнему поведению. Сегодня рекорд сводил сына в этнографический музей на Юргордоне. Они уже бывали там раньше, но Эльвину никогда не надоедали глиняные шалаши из Центральной Африки, самское оружие для охоты и вигвам индейцев, в которые можно было залезть. Вместе они облазили всё — Почитали прострелы, отравленные ядом курары, и черепах, украшенных драгоценными камнями, чтобы потом, как всегда, поиграть напоследок в прятки в почти пустынном музее. Его мало беспокоило то, что это противоречит правилам поведения в музее, хотя он с учетом его профессии должен был бы подавать хороший пример. Он покосился на лин, которая приближалась к нему с двумя чашками сидра. Вторая порция. Отблески огня — Придавали её светлым волосам оранжево-жёлтый оттенок. Она шла медленно, держа чашки кончиками пальцев, чтобы не обжечься, и смотрела под ноги. Он улыбнулся. Из-за объёмного бомбера Лин казалась мускулистой, хотя на самом деле она довольно тоненькая. В её обществе он чувствовал себя комфортно, хотя у них вряд ли много общего. Лин столь молодая женщина, любительница покататься на скейте и анархистка. Он мужчина среднего возраста, полицейский и обладатель дачного участка. Тем не менее, вместе они чувствовали себя свободно, словно с тех пор, как они виделись в последний раз, прошло совсем немного времени. Лин протянула ему чашку с дымящимся напитком. Они посмотрели на чёрную воду. Рикард осторожно подул на Сидр. «Не соскучилась по работе с полицией? Честно? Вовсе нет». Линн сделала маленький глоточек горячего напитка и улыбнулась Рикарду. уже начала потихоньку отвыкать от того, что в меня стреляют, похищают и почти убивают. Рикард взял чашку в ладони, согревая их. Он помнил, что в мае Линн весьма неохотно поддалась на уговоры начальницы Рикарда Луизы Шостет, тетушке лин помочь им в расследовании жесткого убийства молодых женщин. Её подозрительное отношение к полиции пока не рассеялось, хотя они с лин с тех пор остались друзьями. Он покачал головой и взглянул на неё. Такого больше не повторится. «Но, может быть, нам ещё понадобится твоя помощь». «Угу, вот тогда и посмотрим». Рикард смотрел, как ветер гонит над водой клочья тумана. Он знал, как трудно в его возрасте находить новых друзей, с которыми можно разумно поговорить, особенно в полиции где склонность к размышлениям и любовь по скорее рассматривалась как слабость или просто признак глупости. То, что Лин, ярко выраженная анархистка, его нисколько не смущало. Напротив, он во многом соглашался с ее подходом к демократии, хотя себя скорее мог бы описать как мелкобуржуазного либерала или социального либерала, или все же как социалиста с отчетливыми либеральными чертами, Эту позицию, похоже, разделяет с ним большинство жителей Швеции, кем бы они себя ни называли, социал-демократами или умеренными. Впрочем, то, что он хорошо относился к Лин, еще не означает, что он хорошо относится ко всем ультралевым. Он не любил ни поклонников диктатуры, ни откровенных хулиганов, которые изображали из себя политически сознательных, лишь бы оправдать то, что они все крушат и ломают. Впрочем, Линн не относилась к этой последней категории, хотя до недавнего времени состояла в антифа. Антифа — международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. В любой организации можно встретить самые разные типы людей. Это он прекрасно знал, отработав четверть века в полиции, где многие его коллеги обладали тем же менталитетом насилия, что и профессиональные демонстранты. Недалее, как вчера, он видел в спортивном зале полицейского управления молодого парня с надписью «Шевельнись, пристрелю» на футболке. Он отпил большой глоток, в груди растеклось тепло. В следующую секунду тишину разорвал звонок мобильного телефона. Рикард достал из кармана телефон «Эрик Эсс». Лаконично констатировал дисплей. Рикард вздохнул. По крайней мере, он успел провести целый день с сыном. Если, конечно, разговор не касается каких-то личных дел, что легко могло случиться, когда звонил Эрик Свенсон, его коллега и непосредственный подчиненный. «Привет, Эрик. Что-нибудь случилось?» «Требуется твоя помощь. Мы с Юнгбергом только что приехали в кунг стрет Перед банком СЭП застрелено несколько человек». «Похоже на хладнокровную казнь. Выстрелы в голову». Рикард услышал, как коллега заколебался на секунду. «Похоже на террористический акт», — продолжал он. Рикард похолодел. «Проклятие. Преступник задержан?» не это пока никаких следов. Свидетели описывают нападение, как гром среди ясного неба. Возможно, снайпер из какой-нибудь крыши». Люди падали без всякого предупреждения, когда выходили из банка. Никто не слышал выстрелов и ничего не заметил. Лин вопросительно посмотрела на него. Рикард с грустью ощутил, как от спокойного вечера не осталось и следа из-за событий, разыгравшихся по другую сторону залива. Кроме того, мы окружены огромной толпой любопытных, напирающих на ленты ограждений представителями СМИ, которые выкрикивают свои вопросы. «Хорошо, понял. Выезжаю». Рикард нажал на кнопку и с извиняющимся видом протянул лин свою чашку с сидром. Звонил Эрик. «Мне надо ехать. В Конгстрат Гордоне что-то случилось». Она кивнула. «Но «Ну, поужинать-то мы сможем?» «Надеюсь. Возможно, придется отложить ужин на несколько часов. Позвоню». Он быстрым шагом направился к мосту, вышел на Лонгхольмсгаттен, и стал махать такси, направляющемуся на мост в Эстербрун. Летом после того, как кукольное убийство было сдано в архив, Рикард продолжал иногда встречаться с Лин. Их дружба крепла, но потом все пошло так, как у него обычно бывало. Все время что-то мешало, работа отнимала много времени, все остальное приходилось откладывать, и они созванивались все реже и реже. Похоже, у нее тоже масса дел. Она занята своими криптографическими исследованиями в Королевском технологическом институте. И вот сегодня они наконец договорились встретиться у неё дома и вместе приготовить ужин. И тут такое. Очередной теракт. Словно мало оказалось грузовика, надротнен гатом. Полгода назад он ощутил неприятный холодок. Опять одинокий сумасшедший, из ИГЭ. Исламское государство. «Исламская территория — организация, запрещенная на территории России». Или очередной «Аусониус» или «Мангс», на этот раз нацелившийся на банковских служащих вместо эмигрантов. Йон Вольфсганг «Аусониус», известный как лазерный убийца, совершал в начале 90-х годов целый ряд убийств о покушении на людей с темными волосами и темным цветом кожи. Юхан Петер Манкс — шведский убийца, совершивший в 2009-2019 годах многочисленные убийства и покушения на жителей Мальмю с темной кожей, мусульман и цыган. Он снова вздохнул, глядя, как за окном такси проплывает Королевский дворец. Ужин дома у Лин показался чем-то далеким и несбыточным, когда Рикард разглядел впереди длинную вереницу мигающих полицейских машин.